Глава первая. Два месяца спустя. Бам! Айлет рухнула на пол в соломе, поверив, что ее грудь раздавлена. Она не могла шевелиться, не могла думать, не могла вдохнуть. Мир кружился бурей света и тьмы без смысла, и все в ней сосредоточилось на отчаянном желании дышать. Шумный вдох, легкие раскрылись. Все тело содрогнулось от облегчения, но длилось это недолго. Она закашлялась. дым попал в горло, глаза жгло, хотя все вокруг уже перестало кружиться. Винатрикс смотрела в ужасе на огонь над головой, дым собирался в воздухе. Грохот сотряс строение, Айлит вскинула руки, закрываясь от горящей соломы, летящей с крыши. В любой миг все строение рухнет. Она как-то смогла перевернуться. Сапоги искали, за что зацепиться. Солома дымилась вокруг нее. В дыму было видно дыру от монстра в боку амбара. И ей нужно было туда. «Лоранта!» — закричала Айлит в своей голове. Из дыма появилась огромная черная волчица. Глаза ее сияли. Она нависла над Айлет, скаля большие клыки. Рычание зазвучало в разуме. «Вверх, госпожа! Вверх!» «Вставай! Дай мне силы!» — закричала мысленно Айлет, задыхаясь. Темное существо рассеялось перед ней, став пятном, что было чернее дыма в воздухе. Эта тьма влетела маленьким торнадо силы и магии в рот и ноздри, пробежала по ней, заполняя конечности, и Айлит ощутила прилив сил, вскочила и побежала. Ужасный визг! Балки ломались и падали с грохотом рев огня. Она вырвалась в дыру в стене на открытый воздух, где красный свет огня озарял ночь. Ее тень призраком плясала перед ней, пока Айлит отбегала от пылающих руин. Она сделала двадцать шагов и рухнула на колени в высокую траву. Тело ее дрожало от желания вдохнуть. Пару мгновений она не могла ни о чем думать. «Дышать! Дышать!» Ничто в этом мире не было важнее этого. Ее ладони ощупали грудь, не верилось, что ребра не были раздавлены. А потом Винатрикс услышала крики, стиснула зубы, зарычав, скинула голову, длинная темная коса отлетела назад. Айлит вглядывалась в ночь. Огонь озарял деревушку Кабралет. Два, нет, три, уже четыре строения горели, их соломенные крыши быстро охватывал огонь. Среди разрушений жуткая фигура вскинула голову и выпустила заряд огня в воздух. Из его горла торчал дротик с перьями. Не тот дротик. Не с тем ядом. «Тень! Тень!» — рычал голос в голове Айлет, гнал ее вперед с кровожадным рвением. «Охота! Охота!» Айлет вскочила на ноги, сжала пальцы правой руки. Большой палец лег на спусковой крючок арбалета на ее щитке. Она была уверена, что ощутила анафиму в теле старого вонючего козла. Вонь магии проклятия окутывала его. Девушка незаметно прошла в амбар, заметила козла и выстрелила. Стоило попасть дротиком, и злые желтые глаза широко открылись. Козел взорвался магией. Его тело исказилось на ее глазах, ломая и соединяя кости с ужасной магией. Он был как из кошмара. Кости выпирали из спины, с них капала кровь. Огромные желтые зубы торчали, мешая закрыться пасти. Козел встал на задние ноги, а передние копыта разбились на зловещее подобие ладони с большими когтями. А потом он стал выдыхать огонь. Элементаль, дура! выругалась Айлит. Ее ладонь потянулась к колчанам на груди. К ее недовольству все были раздавлены, когда козел боднул ее в грудь и сбил с ног. Ее ядовитые дротики остались под развалинами амбара, из которого она успела сбежать. Теперь ей придется найти другой способ, чтобы одолеть монстра. Винатрикс потянулась к ножу на поясе. Оставалась только жестокая смерть. С силой тени в венах Айлит бросилась в пылающую деревню. Вокруг нее убегали мужчины, женщины, дети. Их крики звенели в воздухе. Айлид закрылась от звуков и вида происходящего, сосредоточившись на существе. Его рот раскрылся, огонь вырвался между зубов, поджигая сарай. Он не видел в хаосе гнева что она приближалась. Айлит прыгнула на спину монстру, направляя нож под череп козла. В последний миг монстр повернул голову и отбил ее рогом в сторону. Нож вылетел из руки. Земля задрожала от топота копыт. Монстр повернулся к ней. Его желтые глаза сияли разумом. Пробужденная тень смотрела на нее. Он открыл пасть и Айлет откатилась. Огонь чуть-чуть не задел ее. Девушка поднялась на колени, без оружия, но не сломленная. Сила Лоранты была в ней. Винатрик вскочила и обнаружила, что монстр снова бросился на нее, опустив голову. Но в этот раз она была готова и легко отскочила, развернувшись, коса взлетела в воздух. Она ощутила, как мимо пронесся захваченной тенью, опустилась на корточки, готовая прыгнуть, как только он повернется к ней. Но он не остановился. Глаза Айлит расширились от ужаса. Существо выбежало на горящую улицу. Когтистые лапы схватили воющего ребенка. Айлит не успела даже вдохнуть, а он уже прыгнул с ребенком в один из горящих домов. «Нет!» – завижал девушка, бросаясь в догонку. Ее сапоги стучали по твердой земле улицы. Она смотрела на ту пылающую дверь. В этот миг ее человеческая душа боялась огня. А потом Винатрикс прыгнула в пламя, закрывая руками лицо. Дым жалил глаза и легкие. Огонь опалял кожу. «Лоранта, найди захваченного!» закричала Винатрикс в голове. Глаза пылали светом тени, она вглядывалась в огонь. Монстра видно не было. Но там Ребенок лежал на полу, его тонкая одежда начала чернеть и гореть. Идеальное отвлечение от охоты. Айлит бросилась к ребенку, обвела тельце руками, закрывая от огня. К ее радости она услышала рыдание и кашель. Малыш был еще жив. Укутав его плащом, она приподнялась над полом. Все перед ней горело. Ларанта! закричала Винатрикс. Ее волчица рычала в голове, но не отпыла охоты. Это был звук чистого ужаса. Лоранта никогда не боялась. Какой бы ни была опасность, но огонь был со всех сторон. Жар опалял, тень извивалась в голове Айлет. «Лоранта, нам нужно выбраться отсюда!» Айлет закашлялась и пошатнулась. Ее тело слабело, сила тени угасала. Огонь сдвигался, и наступила тьма. Айли трухнула на колени. Она умерла? Наверное, жар и огонь убили ее. И эта тьма точно была смертью. Пустота прибежища была готова забрать и ее, и ее тень. Она могла лишь надеяться, что душа ребенка сбежит к богине. Она могла лишь. Винатрикс моргнула и поняла, что не могла быть мертва. Если бы она была мертва, то ведь не моргала бы, верно? Глаза жгло от дыма, но огня и жара больше не было. Лоранта, позвала девушка, ее паникующая тень пошевелилась. Все еще сжимая ребенка, Айлит вышла на улицу, кашляя от дыма. Мир был хаосом крика и ужаса но в конце улицы стояла высокая фигура в длинном плаще. Голова была прикрыта красным капюшоном. Его руки вытянулись к одному из пылающих домов, и, казалось, он забирал пламя из соломы потоком прямо в ладони. Его пальцы сжимались, он словно давил жизнь ладонями. Глядя в его глаза, полные света тени, Айлет видела яркий пульс магии его душе. Она поймала жителя деревни, бегущего мимо, передала испуганного ребенка в руки мужчины. «Забери его!» прорычала Винатрикс, и ошеломленный мужчина послушался без вопросов, неся малыша подальше. Айли тут же повернулась к высокой фигуре со странной магией и заметила монстра-козла, несущегося к нему из другого конца деревни. Тень в козле ощутила присутствие другой тени еще одну угрозу его существованию в этом мире. Монстр занял широкую стойку в десяти ярдах от места, где стоял высокий мужчина, открыл пасть и выпустил поток огня. Мужчина подвинул руку с раскрытой ладонью. Огонь ударил, будто по невидимому барьеру, и потух. Козел, захваченный тенью, взревел, послал еще поток огня. Этот был долгим и жарким, Настолько, что должен был подавить мужчину. Но тот защитился обеими руками, поймал огонь и потушил его. Айлит видела магию, трепетавшую в мужчине. Его тень, хоть и сильная, не была полностью свободна, как элементаль в козле. Он не мог терпеть такую атаку дальше. Айлит прикрылась атакой козла, подбежав к мужчине сзади. Пот лился по его лицу, он бросил на нее взгляд без эмоций. «Здравствуй, винатор Дубалафр!» – быстро сказала Айлет. Ее голос был хриплым от дыма. Рада, что присоединился. Она потянулась над его плечом, избегая огня, который он держал ладонями, и забрала дротик из одного из колчанов. Дротик с ядом для элементали. Козел, захваченный тенью, заметил Айлет и попытался направить огонь на нее. Но Терин Дубалафр протянул длинную руку, поймал залп, давая ей шанс отскочить. Винатрикс заняла стойку для выстрела, зарядила скорпиону дротиком, но обнаружила, что тетива арбалета сгорела. Неважно, она найдет, как ввести ему яд. «Лоранта, ко мне!» — позвала Винатрикс, Опустила подбородок к груди, заметила козла и побежала. Прямо к захваченному тенью, к его опасным рогам, к раскрытой пасти, которая уже наполнялась жаром, готовая выстрелить в лицо. Сила ее тени гнала девушку на огромной скорости, и она миновала это расстояние за три удара сердца. В последний миг, уклонившись в сторону от огня, бросилась и вонзила дротик в сердце искаженного козла. Монстр поймал айлит ладонями, схватил за горло, не дав ей даже отступить. Вина задыхалась, но сжимала его запястье, Напрягаясь и не давая поднять ее над землей, козел был сильный, но он не мог сравниться с силой Лоранты Вайлет. Она рывком убрала ладони с когтями с горла, ее колено взлетело, ударив козла мимо ног. Прости, выдохнула она. Козел согнулся, опустился на землю ближе. Яд подействовал, парализовал его конечности, замедлил сердце, и что важнее, напал на тень. Элементаль, ярко пылавший мгновение назад, затрепетал, угасая, и погрузился в сон. Вот так Айлет терла горло. Ощущала смутно ожоги, боль в груди от трещин в ребрах, синяки на шее, но пока что она могла игнорировать все это. Ее триумф затмил все. «Он готов для нежной смерти», — сказала она и повернулась к Терину. Голос ее оборвался. Кровь отлила от лица. Винатор Терин стоял боком к ней. В деревне уже не горели строения, но теперь вены сияли под его кожей красным светом, озаряя боль на его лице. Винатрикс видела, как росла сила его тени, напоминая вулкан, готовый к извержению. Он должен был подавить это. Сейчас! и не было времени плести чаропесни. Айлит смотрела, как Терен схватился за железный шип на щитке на левом предплечье, отцепил крючок, шип выдвинулся и вонзился ему в руку. Крик боли сорвался с его губ, но он подавил этот звук, скрипнув зубами. От яда железа в его теле. Боль от железа была жуткой, но для духа в нем это было в тысячу раз хуже. Айлит отодвинулась на шаг, не в силах оторвать взгляд. Ее теневое зрение видела, как тень, которую он вызвал из-под подавлений для доступа к силе, извивалась. Теперь яд от шипа загнал тень глубоко в него, туда, где он мог сковать ее и управлять ею. Терин выточил шип. Кровь текла по его руке к ладони. Он игнорировал это. Его ладони дрожали. Он вытащил вокас из чехла на поясе, флейту, вырезанную из кости, поднес инструмент к губам и заиграл песню подавления. С навыком истинного музыканта наложил слои чар на свою тень. Айлит слушала песню, смотрела на кровь текущую по руке товарища Винатора и понимала, что самая опасная тень, с которой она столкнулась этой ночью, оказалось совсем не в козле.